11. Я никогда не отказываюсь от приглашения Джордана Корнуэлла, потому что он один из немногих клиентов, с которыми мне приятно работать. Ему 59. Он счастливо женат вот уже 23 года и своей тёплой энергетикой вызывает во мне почти дочерние чувства. Его жена Сара такая же, как и он, улыбчивая и спокойная. Глядя на их пару, сложно не начать завидовать, когда представляешь их быт то видишь залитую солнечным светом кухню и чувствуешь аромат домашней еды. Они уютные, и к ним тянет всех без исключения. Таша. Джордан мягко пожимает мою ладонь и притянув к себе обнимает. Рад, что приняла моё приглашение. Не терпится услышать твоё мнение по поводу новинки. Не боишься? усмехаюсь я. Ты ведь помнишь, я всегда стараюсь быть честной. Именно поэтому я так ценю твоё мнение. Отстранившись, Джордан находит взглядом Айзека, стоящего чуть поодаль, и с улыбкой протягивает ему руку. "Здравствуй, сынок. Рад, что ты пришёл". Айзек здоровается, после чего уходит поприветствовать своих знакомых из State Pharmaceuticals. "Зал – замечаю я, делая глоток шампанского. "Даже Коллинс здесь. Хотя на твоём месте я дала бы им смачный пинок под зад за то, как они с тобой поступили". Я старый человек, Таша, и стараюсь не держать ни на кого зла. Джордан улыбается, обнажая в улыбке ровные зубы и треплет меня по плечу. К тому же убой да аллергия на креветок, поэтому сегодня они здесь в небывалом количестве. Просто знай, что наличие такой толпы обесценивает твоё приглашение, шутливо ворчу я. Мне нравится думать, что я твой любимый бизнес-партнёр. В этом не сомневайся, Таша. Если я когда-нибудь решусь провести вечеринку на дюжину гостей, знай, что ты будешь в числе приглашённых. Я улыбаюсь ему в ответ, потому что мне лестно его слова. Этого человека я уважаю и искренне восхищаюсь его самодостаточностью. Наверное, именно поэтому мы с первого дня сработались с ним. Он не воспринимает мою внешнюю сдержанность как неуважение в свой адрес. Для этого он слишком умён, гармоничен и уверен в себе. Как дела в компании, Таша? Джордан слегка понижает голос, и в нём появляются нотки озабоченности. Я знаю, что его интерес не имеет ничего общего с праздным любопытством или тайным желанием позлорадствовать, поэтому не считаю нужным уходить от ответа. Мы были на грани банкротства, но сейчас появилась надежда. Думаю, о введении в компанию нового акционера ты слышал? Слышал, по и спрашиваю. Появление нового лица, как правило, влечёт за собой значительные изменения. Неделя прошла. Я пожимаю плечами и незаметно для себя осушаю бокал до дна, пока рано о чём-то говорить. Рид сегодня здесь, мягко произносит Джордан. Надеюсь, тебя это не расстроит. Успешное лицо на мероприятии, залог внимания прессы. Я догадывалась, что он может прийти, но в левой половине груди всё равно ёкает. Джейден вернулся. И пора бы к этому привыкнуть. Ты правильно сделал, Джордан. У него есть голова на плечах, деньги, и он занимается инвестициями. Таких людей есть смысл заполучить в друзья, в отличие от лыжевого мудака Коллинза. Леди, куда подевались ваши манеры? смеётся Джордан и переводит взгляд поверх моей головы. Твой супруг возвращается, Таша. Оставлю вас и поищу Сару, пока кто-то помоложе и побогаче не увёл жену у меня из-под носа. Я передаю фужер проходящему официанту и поворачиваюсь, чтобы встретить мужа. Сегодня, в отличие от предыдущих дней, Айзек пребывает в приподнятом настроении, а значит, мне не придётся улыбаться за нас двоих. Мои знакомые с из Харвоймол здесь, Таша. Жена Крейга давно хотела с тобой познакомиться. Пойдём, я тебя им представлю. Если она так давно хотела со мной познакомиться, то почему бы им самим не подойти? По-моему, логично. Не будем портить друг другу настроение, Таша. Айзек улыбается, но я знаю, что ему это стоит больших усилий. Они недавно в Лос-Анджелесе и хотят обзавестись новыми друзьями. Возможно, нам следует пригласить их на ужин. Я не отвечаю, чтобы не устраивать мелких перепалок. Не испытываю ни малейшего желания заводить новых друзей, а тем более приглашать их в свой дом. Это моя жена Таша, а это Крейка Милиса Поул» торжественно объявляет Айзик, подводя меня к улыбающейся паре на вид нашим ровесникам. Я так рада познакомиться с тобой, Таша, восторженно голосит девушка, шаря по мне глазами. В жизни ты ещё красивее, чем на фотографиях. Это платье от Lanvin? Это Balenciaga, поправляю я мысленно, уверяясь, что Милиса Пол и на пушечный выстрел не подойдёт к моему дому, хотя бы потому, что она уже меня раздражает. Её муж делает едва заметный кивок головой, подразумевающийся как жест, исполненный достоинства, который на деле выглядит так, словно ему на шею надели ортопедический корсет. Я знаю эти повадки. Чита Пол явно приехала из небольшого провинциального города и теперь изо всех сил пытается выглядеть здесь своими. Ты говорил, что играешь в теннис, Крейк. С энтузиазмом интересуется Айзек. Что отвечает его собеседник, я не слышу, потому что в этот момент вижу Джейдена. В зале много народа, и мы вполне могли бы не увидеться, но его рост и шевелюра не дают такого шанса. Он одет в чёрный костюм и белую рубашку, а на его руке висит тонкая фигура в серебряном платье. Лицо девушки мне знакомо. Я видела её с ним на последних фотографиях, а ещё она часто мелькает в прессе. Дочь владельца звукозаписывающей компании тусовщицы и дизайнер одежды, которую я бы не купила даже на 90 процентной распродаже. Сейчас все, у кого имеются деньги, стремятся либо петь, либо ходить по подиуму, либо рисовать эскизы, и почти всегда делают это плохо. Это рит, слышался по-деловому напыщенный голос Крейга Поула. Встречался с ним на одном из недавних мероприятий. Надо пойти с ним поздороваться идти здороваться ему не приходится, потому что после того, как Джейден пожимает руку Джордану, он сам движется к нам. Айзек стоит молча, но волны исходящего от него раздражения ощутимо ударяют мне в плечи. Джейден по очереди приветствует нас и сдержанно кивает Поулом, не подав ни единого признака узнавания, после чего представляет свою спутницу. Это Кайла Зоич. Мне не нужно вглядываться в её лицо, чтобы оценить, что в жизни она ничуть не хуже, чем на фотографиях. Немногим младше меня, эффектная брюнетка с отличной фигурой. С иронией отмечаю, что платье на ней от Прада, а не из собственной коллекции. Значит, есть ещё и мозги. Приятно познакомиться. Девушка с улыбкой обводит каждого из нас глазами и фокусируется на мне. Мне знаком этот взгляд недобрый и оценивающий. Она бы предпочла, чтобы я в эту же секунду исчезла, развеяв малейшее сомнение, что она единственная звезда на сегодняшнем мероприятии. К прискорбию для неё, я по-прежнему здесь стою. Вы ведь работаете с Джейденом? Этот вопрос она адресует Айзыку, но продолжает смотреть на меня. Мне приходится приложить усилия, чтобы сохранить невозмутимость. Она знает о его делах и зовёт его Джейденом. Ничего сверхъестественного в этом нет, просто я не подготовилась. В каком-то смысле да, механическим голосом отвечает Айзек. Думаю, сейчас мы впервые за долгие годы испытываем схожее желание, чтобы эти двое поскорее ушли. Ваше лицо мне знакомо, произносит Кайла, обращаясь ко мне. Где я могла вас видеть? Мне даже на секунду становится интересным, почему она прицепилась именно ко мне. Я здесь не единственная женщина, и я стою со своим мужем. Вряд ли Джейдан что-то обо мне рассказывал. Тогда что это? Женская интуиция, ревность, предчувствие опасности? У меня была своя экономическая рубрика в паре интернет-изданий, и я часто посещаю подобные мероприятия. Возможно, моё лицо знакомо вам поэтому. Посчитав тем самым наше общение оконченным, я бросаю быстрый взгляд на Джейдена, который молча наблюдает за мной, и делаю знак официанту принести шампанского. А вот, кстати, и фотограф. С неожиданным энтузиазмом объявляет Тайзик, и его рука смыкается на моей талии. Сделаем пару снимков. Парень с камерой явно не планировал нас тревожить, но сейчас идёт прямо к нам. Мне неприятно дешёвое представление, которого бы удалось избежать, не быть рядом Джейдена, но я тем не менее позволяю мужу себя обнимать и позирую. Если уж браться за что-то, то делать это хорошо. Бедро Айзека прижимается к моему, одна рука ложится на крестец, вторая на живот. Я не беременна, если ты не в курсе, говорю тихо. В следующий раз поработай над позами. Вместо ответа он наклоняется и целует меня в шею. Идиот. Хочет вызвать его ревность, как в студенческие годы, то время давно ушло. Крейг между тем наседает на Джейдена с расспросами, на которые тот отвечает незаинтересованно и скупо. Я уже раздумываю над тем, чтобы самой отлучиться, как слышу голос Кайлы. Джейден, папа прибыл. Я хотела вас познакомить. Спустя минуту они уходят, а Эйзек возвращается к разговору с Крейгом, Миллис начинает расспрашивать меня о Семе. Но эхо последних слов, произнесённых звенящим женским голосом, мешает мне её слышать. Познакомить с папой. Я хочу познакомить тебя с папой. Когда официальная часть мероприятия подходит к концу, а мой желудок вместил в себя третий фужер шампанского, я выхожу на прилегающую террасу, чтобы оправиться от надоевшего шума. Чуть поодаль от меня беседуют двое мужчин, но их общество вполне можно потерпеть. Я думаю о Сэме и о том, что на это ноющее чувство в душе не имею права. Что меня так расстроило? Я уже видела его с женщинами. Джейден – здоровый мужчина, а секс по четвергам едва ли закрывает потребности его либидо. К тому же я замужем. Формально мы с ним квиты, даже если в действительности это не так. Всему виной моя давняя проблема, от которой я не могу избавиться. Я по-прежнему считаю, что имею права на него. А ещё я никогда не смогу представить его папе. Хороший вечер, слышится сзади. Обожаю мероприятия, на которых всё продумано в мелочах. Джордан имеет вкус и стиль. Я не поворачиваю головы, потому что совершенно не хочу снова видеть лицо этой девушки. Я искала Джейдена. Кайла останавливается совсем рядом, так что до меня долетает аромат её селективного парфюма. Отворачиваться не имеет смысла, поэтому я смотрю на неё. Как видишь, его здесь нет. Я думала, что он всё ещё разговаривает с моим отцом, но оказывается, они уже всё обсудили. Она пристально смотрит на меня, будто хочет увидеть реакцию на свои слова. Разумеется, она её не увидит, а её ощутимая нервозность лишь бодрит. Смазливая дурочка. Даже сотни таких, как она, не способны вывести меня из себя дешёвыми приёмами. Здесь есть вторая терраса. Думаю, тебе лучше поискать там. Длительные разговоры всегда его утомляли. Кому точно не стоит играть в покер, так это Кайли Зойч. Её скулы, подчёркнутые хайлайтером, дёргаются, ноздри раздуваются. Я не знаю, какие у вас. Звук распахнувшейся двери обрывает её фразу, и мы обе машинально оборачиваемся. Вполне закономерно увидеть там Джейдена. Мы встречаемся глазами, после чего его взгляд падает на Кайлу. Тебе пора возвращаться в зал. Где ты был? Её голос кардинально меняется, становясь звенящим и нежным. Я тебя искала и вышла подышать воздухом. Ты меня нашла. Теперь вернись в зал. Девушка бросает на меня финальный взгляд и, встряхнув волосами, идёт к выходу. Я слышу, как она что-то чересчур мило щебечет пытаясь скрасить возникшую неловкость, и после того, как дверь за ними захлопывается, отворачиваюсь, потому что хочется улыбаться.